Глава 17 Когда Полианна приехала. Пока поезд приближался к Белдингсвиллу, Полиана с тревогой наблюдала за теткой. В течение всего дня миссис Чилтон становилась все более и более беспокойной, более и более мрачной, и Полиана со страхом ждала, когда она, наконец, доберется до знакомой родной станции. Поляна смотрела на тетку, и ее сердце сжималось от боли. Никогда прежде не поверила бы она, что кто-то может так сильно измениться и постареть за короткие шесть месяцев. Глаза миссис Чилтон были тусклыми, щёки мертвенно-бледными, а лоб исчерчен вдоль и поперек морщинами. Уголки ее рта опустились, а волосы были туго зачесаны назад в некрасивый узел, какой носила она тогда, когда одиннадцатилетняя Полиана впервые увидела ее. Вся нежность и очарование, которые, казалось, пришли к ней вместе с замужеством, теперь слетели с нее словно маска, оставив на поверхности прежнюю суровость и брюзгливость что были характерны для нее, когда она еще оставалась мисс Поли Харрингтон, нелюбимой и нелюбящей. «Полианна!» — голос миссис Чилтон звучал резко. «Полианна виновато вздрогнула, как будто тетка могла прочесть ее мысли. «Да, тетечка?» «Где эта черная сумка?» «Маленькая. Вот здесь». Хорошо. Я хочу, чтобы ты достала из нее мою черную вуаль. Мы уже почти приехали. Но тетечка, в ней так жарко, и она такая густая, полианна. Я попросила черную вуаль. Если ты будешь так любезна и научишься выполнять мои просьбы, не споря со мной, мне будет гораздо легче. Мне нужна вуаль. Неужели ты полагаешь, что я дам всему... «Белдинг свелло, возможность увидеть, как я это принимаю». «Что ты, тетечка, они никогда не отнесутся к этому так», возразила Полиана, торопливо роясь в черной сумке в поисках столь необходимой вуали. «К тому же все равно никто не придет встречать нас. Мы же никому не сообщили, что приезжаем». «Да, конечно, мы не велели никому встречать нас» но мы поручили миссис Дурджин проветрить комнаты и оставить сегодня ключ под ковриком. Ты полагаешь, что миссис Дурджин ни с кем не поделилась этими сведениями? Как бы не так. Половина городка уже знает, что мы приезжаем сегодня, и десяток их, а то и больше, случайно окажутся на станции, когда придет поезд. Я их знаю. Они хотят посмотреть, как выглядит город обедневшая Полли Харингтон, а не «тетечка, тетечка умоляла Полианна со слезами на глазах. «Если бы я не была так одинока, если бы Томас только был здесь и...» Она умолкла и отвернулась. Ее губы судорожно подергивались. «Где эта вуаль?» хриплым, прерывающимся голосом спросила она, «Вот, дорогая, пожалуйста, вот она!» Успокаивала ее Полиана, пытаясь поскорее сунуть вуаль в руки тетки. «И мы уже почти приехали. Ах, тетечка, как жаль, что ты не попросила старого Тома или Тимати встретить нас. И ехать домой с помпой, словно мы по-прежнему можем позволить себе держать лошадей, экипажей. И это когда мы знаем, что завтра нам придется их продать». Нет, Полиана, спасибо. Я предпочитаю в таких обстоятельствах воспользоваться дилижансом. Я знаю, но с толчком и резким дребезжащим звуком поезд остановился. И лишь трепетный вздох завершил фразу Полианны. Когда они ступили на платформу, миссис Милл, Чейлтон в своей черной вуале не взглянула ни направо, ни налево. Париана же успела кивнуть и печально улыбнуться в пяти или шести направлениях, прежде чем сделала десяток шагов. Вдруг она обнаружила, что смотрит в какое-то знакомое и вместе с тем странно незнакомое лицо. — Да это ж... это же... — Джимми! — просияла она, сердечно протягивая ему руку. То есть, мне, наверное, следовало сказать, мистер Пэдлетон, — поправилась она с робкой улыбкой, которая ясно говорила, — Теперь ты так вырос, такой высокий красивый. — Только попробуй! — с вызовом бросил молодой человек, вскинув голову, совсем как прежний Джимми. Затем он обернулся, чтобы заговорить с миссис Чилтон, она, слегка отвернувшись и немного обогнав их, спешила дальше. Он снова обернулся к Полиане. В его глазах были озабоченность и сочувствие. «Прошу вас, вас, обеих, сюда!» Торопливо и настойчиво сказал он. «Тимоти здесь с экипажем». «Ах, как хорошо, что он приехал!» воскликнула Полиана, но тут же С тревогой бросила взгляд на мрачную фигуру в вуале, чуть впереди них и робко коснулась теткиного локтя. «Тетечка, дорогая, Тимати здесь. Он приехал с экипажем, он с той стороны. А это Джимми Бин, тетечка. Ты ведь помнишь Джимми Бина?» От волнения и смущения Поляна не заметила, что она звала молодого человека его прежним именем. Миссис Чилтон однако обратила на это внимание. С явной неохотой она обернулась и слегка кивнула. Мистер Пендлетон, конечно, очень любезен, но мне жаль, что они с Тимоти взяли на себя такой труд, холодно проронила она. Никакой не труд, совсем никакого труда, уверяю вас, засмеялся молодой человек, пытаясь скрыть свое смущение. «А если вы только позволите мне взять ваши багажные квитанции, я позабочусь о вашем багаже». «Спасибо!» — начала миссис Чилтон. «Но мы вполне можем...» Наполеона с кратким «спасибо», в котором звучало облегчение, уже передала квитанции и чувство собственного достоинства, требовало от миссис Чилтон не продолжать. Домой ехали в молчании». Тимоти, обиженный тем, как встретила его бывшая хозяйка, сидел на козлах прямой и чопорный, с плотно сжатыми губами. Миссис Чилтон, устало бросив, «Хорошо, хорошо, детка, как хочешь. Теперь нам, наверное, придется ехать домой в этом экипаже», погрузилась в мрачное уныние. Поляна же не была ни мрачной, ни чопорной, ни унылой. Жадным, хотя и печальным взглядом она встречала каждое давно знакомое и любимое место, к которому они приближались. Вслух она заговорила лишь однажды, чтобы заметить, какой Джимми славный, как он вырос, и глаза, и улыбка у него чудеснейшие, правда? Она с надеждой подождала ответа, но так как его не было, довольствовалось собственным, добрым, ну, во всяком случае, Мне они показались чудеснейшими. Тимоти был слишком обижен и слишком полон опасений, чтобы сказать миссис Чилтон о том, что ждет ее дома. Так что широко распахнутые двери, украшенные цветами комнаты и приседающие на крыльце Нэнси, оказались настоящим сюрпризом для миссис Чилтон и Полианы. Ах, Нэнси! — Да это совершенно чудесно! — воскликнула Полианна, легко спрыгивая на землю. — Тетечка, Нэнси здесь, чтобы нас встретить. Ты только посмотри, какую красоту она везде навела. Полианна старалась говорить весело, хотя ее голос заметно дрожал. Это возвращение домой без дорогого доктора Чилтона, которого она так любила, было нелегким. И если тяжело ей то можно было представить, каково ее тетке. Полиана также знала, что больше всего тетка боялась разрыдаться перед Нэнси. Ничего ужаснее на ее взгляд быть не могло. Полиана знала, что за тяжелой черной вуалью глаза полные слез и дрожащие губы. Тетка, вероятно, ухватится за первую попавшуюся возможность придраться к чему-нибудь и сделать свой гнев маской, позволяющей скрыть, что сердце ее разрывается. Поэтому Полиана не удивилась, услышав, как за несколькими холодными словами, которыми тетка приветствовала, Нэнси последовала. «Конечно, все это очень любезно с вашей стороны, Нэнси, но право же». Я предпочла бы, чтобы вы этого не делали. Радостное выражение мгновенно исчезло с лица Нэнси. Вид у нее стал обиженный, испуганный. — Ох, но мисс Полли, я хочу сказать, миссис Чилтон, — умоляюще забормотала она, — не могла же я допустить, чтобы вы... Ну — Ну-ну, пустяки, Нэнси, — перебила ее миссис Чилтон. Я... — Я не хочу говорить об этом. Из гордо вскинутой головой она величественно выплыла из комнаты.